Вечер разваленной геометрии, точка, оставшаяся от угла. Вообще, чем дальше, тем беспредметнее. Так раздеваются догола, но останавливаются. И заросли скрывают дальнейшее, как печать, содержание послания. Оказалось бы, слабее и начать. Луна, изваяная в Монголии, прижимает к бесчувственному стеклу прыщавую лезвиями магнолии гладко выбритую скулу. Как войску, пригодному больше к булочным очередям, чем кричать «Ура!» Настоящему, чтобы обернуться будущим, требуется вчера. Это комплекс статуи, слится с теменью согласной внутренности скрипя. Человек отличается только степенью отчаяния от самого себя.